Министры получили для ознакомления текст программы Шарона по одностороннему отделению 27 мая утром. Расклад сил в правительстве был 11 против 11. То есть 11 министров Шарона поддержали, 11 были против программы. В соответствии с новой программой предполагался четырехэтапный подход к эвакуации поселений. Первый этап – эвакуация поселений, находящихся в центре сектора газы добираться к которым приходится через палестинские населенные пункты, что подвергает высочайшей опасности поселенцев и солдат охраны, а также предполагает присутствие израильской армии в районе Газы. К этим поселениям относятся Нецарим, Морег, Рафиахьям. Этап второй Эвакуация поселений на западном берегу. Среди них Кадим, Ганим, Шанур и Хомеш. Третий этап. Эвакуация поселений на сосредоточенных в Гуш-Катифе, а также поселения Кфар-Даром. Четвертый этап – эвакуация поселений на севере сектора Газа. Среди них Элей-Синай, Нисанит, Дугит. При этом израильская армия останется в приграничном филадельфийском коридоре и будет контролировать границу с Египтом. Забегая вперед, скажу, позже порядок эвакуации поселений был изменен. Почти на обратный Дугит и Нисанит полагалось закрывать в первую очередь новую программу Правительство, как планировалось, собиралось принимать поэтапно, голосуя за каждый этап в отдельности. Это в какой-то мере смогло бы обеспечить Шарону более надежную поддержку, так как по поводу начальных этапов эвакуации есть намного меньше разногласий, чем по поводу последних шагов. Что началось в стране? И противники, и сторонники у этого плана оказались предостаточно. И таких речистых, и таких темпераментных. Как раз в это время израильская газета «Маариф» опубликовала опрос на политическую тему, который оказался важен для политиков как с израильской, так и с палестинской стороны, для правых и левых, правящих и тех, кто сидел в оппозиции. Опрос был проведен среди палестинцев и израильтян на тему создания по известной формуле двух государств для двух народов, палестинского государства и Израиля, признают одно и другое, оба являются демократическими, уважают права меньшинств и права человека. 76% опрошенных с обеих сторон определенно поддерживали эту формулу. Причем на этот раз исследование было длительным, заняло несколько месяцев. Включало в себя заполнение опросных листов 40 тысячами респондентов, 23 тысячи палестинцев, 17 тысяч израильтян. Мариев писала также, что подавляющее большинство палестинцев не готово согласиться на то, чтобы израильские поселения остались на их территории, а подавляющее большинство израильтян не готово к тому, чтобы палестинские беженцы вернулись на израильскую территорию, которую определенную в границах 1967 года. Как и следовало ожидать, самую позитивную реакцию – вызвали сообщение компромисс о компромиссе по плану Шарона в американской администрации. Президент Буш использовал свое выступление в Академии ВВС в Колорадо, чтобы охарактеризовать отложенный план как крупный шаг в направлении мира. По словам Буша, это решение предоставляет уникальную историческую возможность Создать палестинское государство. Успех этой инициативы заставит палестинцев выполнять свои обязательства. А США, в свою очередь, готовы оказать всю необходимую помощь тем, кто готов идти к миру и сражаться с насилием. Наибольшее удовлетворение Белого дома вызвало как раз то, что на протяжении ближайших месяцев план эвакуации поселений существовал в наиболее полном варианте – уход из всего сектора Газа и Северной Самарии как свидетельство принципиальной готовности Израиля пойти на создание палестинского государства. При условии выполнения палестинцами всех обязательств по плану «Дорожная карта». Одновременно этот план, по крайней мере до президентских выборов в США, оставался виртуальной реальностью. То есть фактически Израиль продолжал контролировать сектор газа и проводить антитеррористические операции, не позволяя этому критически важному району Ближнего Востока – стать базой исламского террора. Ариэль Шарон провел 30 мая специальное заседание Кабинета Министров, в ходе которого он вновь попытался добиться утверждения своей программы одностороннего отторжения Израиля от палестинской автономии. И хотя в ходе этого заседания Шарон и пытался оказать на своих министров даже определенное психологическое давление, призрачно-прегрозивыми увольнениями и созданием нового Кабинета Министров, Программа его в итоге все-таки отвергнута была, и принятие окончательного решения правительства по этому вопросу было отложено. Министр обороны Шауль Мафас беззаговорочно поддерживал программу премьер-министра об одностороннем отторжении от палестинцев. Выступая на заседании кабинета министров по этому вопросу, Мафас однозначно заявил, что «постоянное военное присутствие израильских вооруженных сил в секторе газа является более нежелательным, А программа одностороннего отторжения от палестинской автономии отвечает жизненно важным интересам страны. Мафаф также подчеркнул, что вся ответственность за безопасность Израиля и его граждан лежит именно на его плечах, и он осознает эту ответственность гораздо более сильнее, нежели все остальные министры правительства. Министр финансов Миньямин Натиньяху, поддержка которого активистами Ликуда в последнее время снова усилилась, заявил Шарону, в ходе этого заседания, что главе куда следует уважать мнение своей собственной партии, считаться с которым он пообещал всего лишь около месяца тому назад. Речь шла о проведенном ранее между членами Ликуда референдуме по вопросу об одностороннем отделении Израиля от палестинской автономии, в ходе которого большинство ликудников идею своего председателя категорически отвергли. Это Ниаву сказал тогда Шарону, что он... По его мнению, ни у кого из нынешних министров монополии на принятие судьбоносного решения для страны не существует. И подчеркнул, что каждый из находящихся в зале заседаний министров несет ответственность за судьбу Израиля в равном объеме и в равной мере. А министр Натан Щеранский, который в те годы еще более был виден и слышен, обвинил главу правительства, намеревающегося произвести добровольную эвакуацию еврейских поселений вне рамок, двух несторонних договоренностей с палестинцами в создании опасного исторического прецедента. Арафат в то же время заявил, что готов встретиться с премьер-министром Шароном и попытаться достичь с ним ну хоть каких-то договоренностей о мирном разрешении палестинско-израильского конфликта. Стареющий, болеющий Арафат полагал, что палестинская администрация способна взять на себя ответственность за состояние дел в секторе Газа и сумеет добиться прекращения деятельности террористических организаций в этом секторе, если только Израиль выведет свои войска из него по-настоящему». При этом Арафат также сообщил, что только за 6 минувших недель сотрудниками палестинских служб безопасности удалось якобы предотвратить 34 антиизраильских теракта и администрация ПА, палестинской автономии, готова и далее противостоять действиям палестинских экстремистских организаций в полном объеме. Разумеется, всем еврейским поселенцам из Газы в случае их эвакуации собирались дать некие деньги за их дома, утвар и моральную травму. Заместитель Шаромом министр промышленности и торговли Игут Ольмерт заявил 13 июня, что все эвакуируемые из сектора Газа еврейские поселенцы получат компенсацию одинакового размера. Ольмерт подчеркнул, что Компенсация будет выплачена каждому из эвакуируемых поселенцев в полном объеме. И вне всякой зависимости от того, согласны ли им были эти граждане страны на подобное переселение или не согласны. Наряду с этим сообщала, что правительственная комиссия по подготовке эвакуации еврейских поселений из сектора газа приняла решение ограничить по верхнему пределу все суммы выплаты тех адвокатских гонораров, которые смогут быть предъявлены государству к оплате адвокатами самих поселенцев Подобное решение комиссии было продиктовано анализом того материала и опыта, который был приобретен государством в рамках демонтажа и эвакуации израильских поселений в Синае во время подписания мирного договора с Египтом. В правительстве, как мы помним, была партия религиозных сионистов под названием Мавдань. Эта партия поддерживала поселенческое движение на территории, и поэтому ее лидерам, План ухода из сектора газа принять было сложно. Много чисто религиозных дискуссий было проведено на эту тему. Является ли Газа частью Эра Цисраэль или нет? Было мнение, что Газа – это не земля обетованная, так как в течение всего библейского периода на этой полоске земли жили не евреи, а филистимляне, древние финикийцы. Но филистимляне жили и в древних Ашкелоне и Ашдоде, Поэтому этот аргумент многими в расчет не принимался. Больший акцент делался на том факте, что евреи должны будут покинуть свои дома и уйти. Для членов партии Мавдаль это было почти неприемлемо. И пошли разговоры о выходе партии из правительства. Одновременно критику выхода из газы начал и Нетаньягу. Тогда министр юстиции и лидер партии Шинуй Иосеф Томи Лапид встретился вечером 1 июня с Нетаньягу, и министром строительства Эйфи Эйтамом из Мавдаля. Шинуй выбилась на третье место на последних выборах. И Рапет, и Лапит хотел сохранить это положение, а не рисковать долгосрочными выборами. Лапит стал прощупывать своих собеседников по вопросу о возможности утверждения правительством политической программы Шарона по одностороннему размежеванию между Израилем и палестинцем. Старый и опытный журналист пытался согласовать с Натаньягу и Эйтамом некоторую компромиссную реакцию редакцию программы, текст которой в итоге мог бы быть утвержден на предстоящем заседании правительства. Позже, когда Лапид давал интервью журналистам, он заявил, что намерен достичь со своими коллегами по кабинету такого компромисса, который позволил бы и Натаньягу, и Эйтаму не только проголосовать за основные направления этой программы, но и оставить представителей Мавдала В рядах коалиции аргументом против одностороннего размежевания могло бы послужить затишье на фронтах. Увы, подразделения ЦАЛ продолжали активно действовать и в северной оконечности северной сектора газа в районе палестинских поселков Бейт-Ханун и Джибалия. Силы израильской армии были вновь введены 29 июня в эту часть сектора Газа, после того, как палестинские боевики произвели широкомасштабный теракт против армейского подукрепленного района Урхан, а также выпустили очередные несколько ракет типа Касам по городу Сдерот, который граничит с сектором Газа. Ракеты эти взорвались на этот раз в центре города, неподалеку от школ, детского сада. От этого взрыва погибли 50 мужчина и 4 мальчик. По словам министра обороны Мафаза, операция в северной оконечности Газы полагалась быть долгой, и подразделения ЦАГАЛа пробудут здесь ровно столько времени, сколько потребуется, цитата министра, министра обороны. А заместитель министра обороны депутат Кнессета Зейв Бойм заявил, что Израиль, Вполне мог бы стереть этот Бейт-Ханун, этот городок, из которого производят ракетные обстрелы израильской территории палестинские боевики с лица земли, но не совершает этого шага только в силу введенных им же самим гуманитарных ограничений. 7 июля на рассвете военные вертолеты ЦААЛа атаковали в секторе ГАЗа две палестинские мастерские по производству этих самых ракет. Летолеты атаковали вначале палестинскую мастерскую по изготовлению ракет Касам в районе Джебали, а затем аналогичную мастерскую в районе Зейтун. наконец 30 августа кабинет министров принял предложение Шарона и проголосовал за программу одностороннего отмежевания от палестинской автономии практически без изменений. В ходе возникшей при обсуждении плана горячей дискуссии глава правительства однозначно заявил, что никто и ничто не сможет помешать ему реализовать принятое им решение о необходимости одностороннего отмежевания Израиля от палестинцев. И что уже завтра утром он предложит членам парламента фракции Ликут в Кнессете подробный план размежевания, в котором будут указаны точные сроки демонтажа того или иного еврейского поселения в секторе Газа. По требованию Шарона общий контроль над процессом размежевания будут осуществлять силы ЦАГО и только физическая эвакуация самих поселенцев из числа тех, которые идеи Ариэля Шарона не принимают с точки зрения идеологии, будет проводиться силами полиции и бойцов пограничной охраны. На заседании узкого кабинета министра по вопросу безопасности 30 августа было принято решение – уничтожать палестинские предприятия по производству ракет «Касам» с воздуха. Решение это было принято министрами в результате анализа ситуации, возникшей в еврейских поселениях Гушкатифа и Негева, ракетные обстрелы которых палестинские боевики продолжали почти ежедневно. Наряду с этими сообщением о принятом министрами решении указывалось, что по рекомендации юридического советника правительства Менни Мазуза бомбовые удары по палестинским военным объектам будут наноситься царам только тогда, когда удары эти не смогут причинить вреда мирному населению палестинской автономии». цитата. Получалось, что использовать для уничтожения военных объектов боевую авиацию становится на практике практически невозможно, ибо большинство палестинских предприятий и тренировочных баз умышленно размещалось боевиками в непосредственной близости к жилым районам или даже в самих многоквартирных домах. Не все было спокойно и на западном берегу. За шесть месяцев 2004 года ЦАГАЛ арестовал в палестинском городе Шхеме 60 потенциальных террористов-смертников. Всего же в ходе более чем 800 специальных рейдов и операций, проведенных за это время бойцами ЦАГАЛа, Виудеи и Самарии, были выявлены и задержаны более 2000 палестинских террористов. Командование военизированного подразделения ФАТХ заявило в середине июня, что оно продолжит вооруженную борьбу с сионистским врагом вплоть до полного освобождения последней пяди палестинской земли.